глава двадцать три нагнали нас во второй половине дня увидели на горизонте клубы пыли а еще минут через двадцать увидели первые машины пикапы с пулеметами не слабо я увидел два таких а за ними явно есть кто то еще мелькнула надежда что это не за нами но тут же погасла поскольку ожила рация «Вижу их, командир. Какие действия?» «Пока никаких. Догоняем и пытаемся остановить. А потом...» «Девка мне не нужна. С ней что хотите, делайте. Пацан этот полудохлый тоже. Если довезем, так довезем. Не наша головная боль. Психа брать только живым». «Между прочим», — заметила Хель, — Тот факт, что ты — это ты, знала только та тварь, к которой ты бегал. Она тебя издала, больше некому. Сейчас самое время искать виноватых. То, что они это знают, плохо. Теперь не отстанут, и договориться не получится. Искренне верят, что у меня есть гора жемчуга». «Пугни разок!» — раздалось из рации, и почти сразу прогрохотала пулеметная очередь, вспахавшая асфальт впереди нас. «Выжидать больше нечего. Впереди поворот, там можно выпрыгнуть. А по краям дороги густой лес, где есть возможность убежать и точно не проедут машины. Я их главная цель — догонять машину они уже не станут». «Садись за руль!» — рявкнул я. «Видишь холм, за ним спрыгиваю, жми на газ, возвращайся к Шварцу, ты им не нужна, запомнила?» «Поняла», — раздраженно ответила она, пересаживаясь на мое место. «Двигай». И я двинул. Когда машина движется со скоростью за сто, то и прыгая из нее сам полетишь с такой же скоростью. Поэтому надо прыгать назад, тем самым погасив инерцию. Эта умная мысль пришла ко мне тогда, когда я пропахал подбородком землю, порвал рубаху, содрал кожу на локте. Даже дарованная ульям физподготовка не помогла. А лежать долго мне не дали. Уже через пару секунд из-за поворота вынырнул первый пикап с пулеметом в кузове. Собственно, ждать было нечего. Все, что я мог, это отвлечь преследующих на себя». Сделал я это оригинальным да способом. Выхватил револьвер в духе вестернов и всадил пулю в пулеметчика. Расстояние было метров пять, промахнуться невозможно. Пуля слоновьего калибра сделала свое дело. Мужик в камуфляже кубарем вылетел из кузова, веером разбрызгивая кровь. Этого оказалось достаточно, чтобы вся колонна преследователей остановилась и с дикими проклятиями стала высаживаться. Вторая пуля, попавшая в лобовое стекло следующего пикапа, скорее всего, никому не причинила вреда, поскольку все, кто там был, оперативно выскакивали на дорогу. Тем не менее, эффект был ощутимый, осколки стекла разлетелись метра на четыре заставив всех пригнуться, а кое-кого и вскрикнуть от боли. Пора сваливать. Я предполагал, что, отстреливаясь, уведу погоню подальше в лес, а там уже оторвусь. Одному мне это сделать куда легче, чем с обузой в виде тихоходной машины, девушки и ребенка в беспамятстве. Только бы патронов хватило. В барабане осталось три, в патронташе три десятка. Немало, но и преследователей было не меньше десятка, скорее даже полтора. Три машины по пять рыл в каждой, да еще пулеметчики. Можно промахиваться через раз. Но это потом. Пока я убегал, петляя между деревьями. Радовало одно – стрелять на поражение им не с руки. Я им нужен живым и готовым к сотрудничеству, а с трупа моего взять нечего». Несмотря на это, стреляли в меня активно, может, целились в ноги, а, возможно, просто рассчитывали отпоить живцом и не дать умереть. Деревья хорошо защищали от очередей из автоматов, но уж очень резво бегут. Присев за деревом, я прицелился. Один из преследователей как раз поднял автомат и начал выцеливать что-то, но пуля, прилетевшая в грудь, оборвала его инициативу. Легкий бронежилет, увы, не защита. Минус два. Еще два патрона я потратил на мужика с пулеметом, причем угробил и мужика, и пулемет, который разлетелся на дюжину металлических обломков. Минус три, но это не главное. Сейчас, когда преследователи залегли, можно пробежать еще метров сорок, залечь уже там и повторить номер». Повторить номер не получилось. Нет, я залег и смог выстрелить. Даже, кажется, попал в ногу одному из охотников, что не принципиально Умрет от потери крови. Но преследователи ответили на это градом пуль справа и слева, заставивших меня вжаться в землю. «Ну да, считать противника идиотом не следует. Лес большой, но преследователей много». Сейчас они охватывают меня широким полукольцом, которое постепенно сожмут. Хреново. Значит, бежим. Широкими скачками я ломился через лес, сшибая тонкие деревца, топча кустарник и оставляя на ветках клочья одежды. А дальше меня ждал сюрприз. Выглядел он, как широкая река. Она была мелкой, дно было видно на всю ширину. «Самый плохой вариант. ни плыть, ни брести, не выйдет. Да и выходить на открытое место, когда за тобой бежит толпа, не самая лучшая идея. Взвыв от безысходности, я повернул направо. Уже ни от кого не прячась, я в полный рост бежал навстречу врагам, а выбежав навстречу, применил дар улья». «Оттолкнувшись двумя ногами, как Супермен полетел головой вперед, сбивая с ног преследовавшего меня паренька. Даже за те доли секунды, что я на него смотрел, получилось его узнать. Это был мой старый знакомый, сиплый. Выглядел он куда лучше, чем в прошлый раз. Медицина в улье на высоте. Даже его многострадальный нос выглядел почти прямым». Но при столкновении со мной он здорово пострадал. Послышалось даже, как хрустнули его кости. Минус 4. Но результат пока был все равно не в мою пользу. Из кольца я вырвался, но они это заметили и сменили курс. Теперь я мчался между рекой и дорогой. Свернуть вправо или влево было бы самоубийством, а самым плохим было то, что лес постепенно редел. «Скоро укрыться не получится». Прикинув расстояние, я снова решил выстрелить. Барабан перезаряжался легко. Остановившись, я вновь припал на колено и прицелился. Парень, бегущий за мной, это увидел и спрятался за дерево. «Молодец, вот только дурак». В стороны полетели щепки, кровь и сам боец. «Минус пять». Только вот это никого не останавливало. Чёртовы камикадзе пёрли за мной, как привязанные. Тут внезапно ожила рация. «Загоняйте его. Там впереди поляна, там и возьмём. Огонь только по ногам, как поняли». Голос был до боли знакомый. Кто-то из бригады мародёров-охотников решил попытать счастье. «Пилат?» — наугад спросил я. «Слышишь меня?» «Псих!» — раздался удивленный голос. «Ты ли это? Привет! Как жизнь у тебя?» «Отлично!» — отозвался я, занимая оборону на очередной возвышенности. «Бежать уже некуда, буду отстреливаться. но ну и переговоры вести». Двумя выстрелами удалось осадить догонявших меня бойцов. Еще один кувыркнулся через голову. «Минус шесть. Обойти меня мешает все та же дорога. Придется обходить по очень широкому кругу. Кто-то уже побежал, но на это потребуется время. «Догадываешься, что нам нужно?» «Догадываюсь, что ты осел». Я прицелился в очередного умника, спрятавшегося за трухлявый пень. «Объясни», — не унимался он. «Я нажал на спуск». Пень разлетелся вместе с головой. Минус семь. «Так и будешь людей класть. Они не бесконечные. И скажи уже им, что от моего калибра за деревом не спрячешься». «Ничего ты не понял, псих. Когда такое на кону, каждый убитый — это дополнительная доля в добыче». «На кону у вас, ребята, ничего нет». Вам дерьмо в башку залили, вы и кинулись за мной. Кстати, чего душман с вами не поехал? Не знаю, ему предложили, но он отказался. Походу испытывает к тебе нежные чувства. А может потому, что он был там, когда я потрошил грека? Может потому, что он видел те полторы жемчужины, что я взял из казны? Ничего, сейчас ты по-другому запоешь. «Сам знаешь, улей для пыток широкий простор дает. Даже яйца можно несколько раз отрезать». Он был прав, и это бесило. Отстреляться, скорее всего, не получится. А когда меня возьмут, будет нехорошо. Разве что умереть смогу им на зло. А тут случилось нечто совсем нехорошее. Тот, кого послали в обход, увидел меня, а может, просто догадался, где я нахожусь, и, предпочитая не рисковать, открыл огонь с большого расстояния. Для автомата 200 метров дистанция ни о чем. Попасть, конечно, трудно, но автомат на той автомат, что недостаток точности компенсирует скорострельностью. Разброс пуль приводит к тому, что хоть одна да попадет. В меня попало три. В бедро, в живот и в правую сторону груди. В обычных условиях меня бы уже хоронили. Но тут то ли встроенная защита институтских гаджетов сыграла, то ли улей сделал меня крепче, то ли патроны бракованные попались. дарк кстати, сработал. Дважды меня бросило с места на место. Но неведомый упырь продолжал стрелять, пока не высадил весь рожок. И, как видим, достиг успеха. Не могу сказать, что обошлось. Раны были болезненные и сильно кровоточили, но умирать я пока не собирался наоборот заметив что мои преследователи оживились, я поднял револьвер и двумя удачными выстрелами уложил двоих минус девять но на этом похоже удача закончилась ну что же ты псих голос пилата снова раздался из рации плохо тебя ранен так сдавайся. Спек и Живец помогут всем, а ты взамен дашь информацию, нам даже убивать тебя не нужно. Иди сюда, сдамся, — предложил я, а попытка выстрелить еще нарвалась на град пуль, который заставил меня вжаться в землю. При этом я немного опоздал, и пуля пробила плечо. Нормально пробила, на вылет, добавив мне еще одно кровотечение. Минут двадцать и начну отключаться. Морщась от боли в ноге, я пополз назад, оставляя за собой кровавый след. Сменить позицию не помешает, только ползти с раненой ногой – не самое приятное занятие. Снова раздался выстрел со стороны дороги, на этот раз одиночный, вроде бы из дробовика. К чему бы это? От преследователей прилетел подарок. Граната взорвалась прямо в воздухе. Удачно придержали. Расстояние от взрыва до меня было метров пять, не больше. Осколки вспороли спину в двух местах, а может и в трех. Я уже не мог понять. Наплевав на все, я присосался к фляге с живцом. Пусть начинает лечить. До стулей вывернусь. Сколько их? Шесть, семь? Рано или поздно им надо будет подойти. Вот тогда и посмотрим. Теперь я лежал в низине и ждал, когда на гребне появится кто-либо. Гранаты больше не прилетали. Револьвер в руке начал уже плавать. «Ну, чего заснули? Идите!» Но не один я такой умный. Удар пришел не спереди, а слева. Пуля ударила в предплечье. Револьвер выпал а в пяти шагах от себя я увидел ухмыляющегося Пилата. «Вот, собственно, и всё торжественно произнес он и нахмурился. «Вижу, ты пластику сделал. Неплохо, но уже неважно, ты в моих руках, а на хлебников почти не осталось. Спасибо тебе, кстати, ты избавил меня от необходимости убивать их потом». «Ну да, конечно». Бормотал я, отползая, а левая рука судорожно сжимала рукоять стилета. Тут случилось то, что можно списать на удачу или на благосклонность улья, а лучше все-таки на верность любимой. Раздался глухой удар, пилат рухнул, как подкошенный, а позади него стояла самая прекрасная женщина на свете в порванном платье, залитом кровью. Одна ее рука держала дробовик, из ствола которого шел дымок, а в другой руке была моя трость. Мне еще показалось, что череп злорадно улыбается. «Я тебя люблю», — только и смог сказать я. «Остальных убрала?» «Да, я уже трофеи собрала, пока ты тут ползаешь. Сильно досталось?» «Кровопотеря большая, сама видишь». «Ладно, выключайся, я тут место нашла. Кусок деревеньки, там и отлежишься». Она присела надо мной и всадила в бедро иглу шприца. Я хотел было ей сказать, что четыре куба — это перебор, но не стал. Она опытнее меня, лучше знает. «Как мальчик». «Я не профессор», — ответила она. «Но, по-моему, лучше, чем был». «Это явно не кома, он шевелится, как будто просто спит». «Отлично», — сказал я, чувствуя первые волны эйфории. «А трофеями что?» «Два НСВ с машин сняла. Их на любом стабе с руками оторвут. До четыре сотни патронов в лентах. Автоматы, пулемет еще был, но ты его угробил. Пятерки, сотен восемь я не считала, просто в рюкзак кинула». «Гранат десятка два, ну и по мелочи». «Какая ты у меня хозяйственная!» «Говорить было уже трудно». «Когда добуду белую жемчужину, заведем ребенка». «Согласна?» «Куда тебя понесло?» Она фыркнула. «Только что был отморозок, пробу негде ставить. А вмазался, так все. Примерный семьянин». «Любимая...» Бормотал я, ничего не слушая. «Ты прекрасна!»